Дочка городничего. А городничему мундирчик в самый раз. Глаза весёлые и жгучие, как ночь, косой и талии на диво удалась у городничего хорошенькая дочь. И на дочку городничего парни пялились столичные и шк Ой, я симпатичная, как востраный язычок. Ну а дочка городничева улыбалась для приличия. Парни даже безразличные попадались на крючок. А папка доченьке приданое купил. Он говорил ей строго, изгибая бровь: "Хоть ты и взрослая, но всё же не глупи. Сначала замуж, а потом уже любовь. И на дочку городничего парни пялились столичные. Ишь, какая симпатичная! Как во странно язычок! Ну, а дочка городничего улыбалась для приличия. Парни, даже безразличные, попадались на крючок. Наделал шухера Заезжий хулиган, жандармы в панике. «Лови его, лови!» Завел он с дочкой Городничьего роман. И, говорят, вчера он клялся ей в любви. И на да, дочку Городничьего парни пялились столичные. «Ишь, какая симпатичная!» Как вас странно язычок. Ну а дочка Городничьего улыбалась для приличия. Парни даже безразличные попадались на крючок. А у девчонки сразу кругом голова. Как наша жизнь порой похожа на игру, забыв попанины полезные слова, она вернулась в дом родителя к утру.